10. Зарница Относительно большое помещение, в которое привели Артура, представляло собой нечто очень напоминающее больничную палату. Белоснежный кафель украшал пол и стены странного кабинета. Повсюду стояли непонятные аппараты, но самое главное, что всегда отличает любое другое помещение от больницы, это непередаваемые запахи всевозможных препаратов и лекарств, витающие в воздухе. Именно этот едкий запах первым ударил в нос, не предвещая ничего хорошего. «Для чего мы тут?» Артур оглядел странное помещение. «Так у вас появился шанс добраться до президента. Те, кто вживили вам эту штуку, похоже, забыли сказать о встроенном взрывном устройстве, контролируемом дистанционно. При любом отклонении от маршрута гонки вас убьет далеко не яд, Не говоря уж о передатчике, по которому они с легкостью найдут вас даже под километровым слоем земли. «Что значит, блин, вживил?» – испуганно спросил Милен и начал ощупывать свое тело. На лице Ким появилось нечто, напоминающее легкую, но при этом злорадную улыбку. Эти двое почему-то так и не смогли найти общий язык, кусаясь как кошка с собакой при любом удобном случае. Надействует трусливый дружок, не боится уколов. Язвительно спросила Ким, нарочно обращаясь к Артуру. Милен фыркнул и показал ей средний палец. Артур деликатно промолчал. «Наша задача — сделать все, чтобы охотники не могли отследить точное местоположение», — продолжала девушка. «Эффект неожиданности должен сыграть на руку». Несколько человек в белых халатах зашли в операционную с противоположной двери. Они были в защитных масках и хирургических перчатках, что вызывало еще большую тревогу. «Что вы хотите делать?» — поинтересовался Артур с недоверием оглядывая вошедших. «А разве маячок встроен не в часы?» Он указал на прибор, закрепленный на запястье. «Ты недооцениваешь тех, кто отправил тебя на смерть», ответила Ким и жестом указала на два операционных стола. «Маячок вшит в твою шею, прямо рядом с сонной артерией». «Но это еще цветочки». «Ну да, конечно, тоже мне цветочки!» язвительно передразнил ее Милен. «Посмотрел бы я на тебя!» Не обратив на это ни малейшего внимания, Ким продолжила. «Маячки оборудованы защитной системой. При любой попытке удалить его под наркозом или с использованием любой местной анестезии произойдет детонация, и это непременно убьет вас». «Цветочки!» — испуганно повторил Милен и пальцем провел по небольшой шишечке на своей шее. «Значит, на живую!» спокойно не то спросил не то просто констатировал артур нащупав такой же бугорок это единственный шанс иначе вы не дойдете Словно сочувствующий Ким покачала головой. «Тогда давайте, у нас мало времени». Милен промолчал, но по темной коже лица скатилась блестящая капелька пота. «Начинаем!» – скомандовал Ким, и в руках людей в белых халатах возникли острые хирургические ножи. Тем временем несколько человек, облаченных в черные дождевики, зашли в вестибюль гостиницы. «Ну и погодка!» – отряхиваясь заявил один из них, стягивая с головы капюшон. «Эй, красавчик, не хочешь развлечься?» Привычным для себя томным голосом произнесла пышногрудая дама на входе. «Развлечься, говоришь?» — улыбнувшись, повторил один из вошедших. «Сейчас развлечемся!» Из-под распахнутого дождевика он достал многозарядный дробовик и почти в упор выстрелил в грудь женщины. Раздался пронзительный крик стоящих рядом с ней девушек. Все они бросились на утек, но еще пара выстрелов не заставили себя ждать. Остальные, вошедшие немедленно секунды, скинули верхнюю одежду, под которой оказались набитые боеприпасами разгрузочные жилеты. В руках нападавших возникли автоматы. Весь атриум погрузился в пучину хаоса. Находившиеся в фойе люди как по команде упали на пол, стараясь оказаться как можно ниже, дабы не стать очередной жертвой шальной пули или плазменного разряда. «Вы приступили закон!» — помогая беглецам. Сквозь грохот выстрелов прокричал один из нападавших. «За них назначена награда, и мы ее получим!» «Получи вначале это!» — закричал администратор гостиницы и достал из под стойки тяжелый плазменный пулемет. Крыхотали ответные выстрелы. Казалось, будто само здание сотрясает сильнейшая дрожь. В щепке разлеталась мебель, бились стекла, и зеркала звонко распадались миллионами осколков по кроваво красному полу. Люди разбегались в разные стороны в надежде уйти с линии огня. Многие падали замертво, натыкаясь на очередную пулю. Мирный бордель миг превратился в поле жестокого боя. Громкий хлопок откуда-то снаружи в одно мгновение обесточил все здание. Атриум погрузился во тьму. Яркие синие вспышки брызнули во все стороны без без разбора расчерчивая замысловатые узоры, наливая воздух заряженными ионами. Снаружи сие действия напоминало адскую вечеринку в одном из дорогих клубов. Уж больно навязчивой казалась местная иллюминация, но грохот выстрелов и крики раненых свидетельствовали скорее об обратном. Олег старался выцеливать во тьме постоянно перемещающиеся фигуры. Они словно тени то возникали, то пропадали, скрываясь за очередным укрытием. Несмотря на отчаянное сопротивление, силы обороняющихся таяли с каждой секундой. Снаружи доносились возгласы постоянно пребывающих за обещанной наградой людей. Олег прекрасно понимал, что на помощь от полиции или еще кого бы то ни было рассчитывать глупо. Зарядов в пистолету было еще достаточно, но сдержать подобный натиск оставшимися силами было просто-напросто невозможно. Еще один опустевший магазин упал на залитый кровью пол, и шальной выстрел яркой вспышкой подкосил очередного охранника. Вот-вот сопротивление должно было пасть на месту из своих убийц, однако сдаваться никто не собирался. Несколько человек с автоматами на перевес закидали стойку регистрации гранатами. Взрывные волны разнесли в клочья дорогую отделку и убили еще двух работников в бордере. жало комара больно кольнуло в правый бок Олега, но времени разглядывать раны не было, и тот бросился к лифту. Наконец-то сработала система аварийного электропитания, генератор тока заработал в полную силу, давая электричество основным системам комплекса. В атриуме загорелось алое освещение. Красноватым оно казалось лишь от того, что все вокруг было залито кровью, усеяно выбоинами от пуль и оплавлено плазмой. Двери лифта распахнулись, и перед Олегом возникла мама. Она сейчас не казалась перепуганной старушкой, что доживает свой век в комфорте и спокойствии. В руках она держала автоматическую винтовку, а на поясе болтались две термобарические гранаты. «Что вы задумали?» — не веря своим глазам спросил Олег. «Я ни тогда, ни сейчас не прогнусь под этих подонков». Они отняли у меня все, кроме достоинства, и я не позволю этим тварям сделать это снова. Иди и помоги Ким, а я тут разберусь». «Но вы...» — запротестовал Олег. «Иди!» — не приемли отказа, произнесла мама и уверенными шагами направилась в Атриум. «Что же там такое происходит?» — с трудом превозмогая боль, спросил Артур. В любой другой ситуации ни одному нормальному человеку не удалось бы стерпеть столь мучительные манипуляции острым лезвием. Однако допинг в сочетании с адреналином не позволяли отключиться. К сожалению, блокировать столь сильную боль им все же оказалось не под силу. Даже несмотря на скатывающиеся по щекам слезы, Милен тоже держался вполне сносно. Еще немного с завидным спокойствием, свойственным врачам-патологоанатомам, произнес хирург, сделав очередной тонкий надрез. «Если вы еще раз шелохнетесь, я могу зацепить артерию, и это будет очень и очень плохо. Можете мне поверить, так что лучше постарайтесь расслабиться». «Ненавижу докторов!» — произнес Милена из последних сил, терпя сильнейшую боль. «Похоже, они пришли за вами», — констатировала Ким. «Нужно как можно быстрее заканчивать». Не обращая на нее внимания, хирург взял в руки странный инструмент, напоминающий изогнутую под замысловатым углом вилку, и резко всадил в шею. Боль оказалась нестерпимой. Даже у Артура из глаз полились неконтролируемые ручейки слез. «Не дергайся, уже почти!» «Так! Есть!» — радостно воскликнул хирург. В его голосе чувствовались нотки удовлетворения от хорошо проделанной работы, за которую он мог получить очень солидный гонорар. На конце своеобразной вилки пульсировал небольшой красноватый от крови шарик. Как только он оказался снаружи, сработала маленькая хлопушка, и шарик тут же разлетелся на крошечные стальные осколки. «Хух!» — выдохнул хирург и вытер резиновой перчаткой вспотевший лоб. Второй заряд из шеи Милена оказался на столе и также стремительно разлетелся мелкими осколками. «Я даже начала сомневаться!» — слегка улыбнувшись, проговорила девушка, глядя, как врачи зашивают рану и заклеивают ее самозатягивающимся пластырем. «Идти сможете?» — спросила Ким, доставая из кобуры пистолет. Они в ноле В коридоре прозвенел звоночек, оповещающий о прибытии лифта на их этаж. «Ну же, давайте, пошевеливайтесь, надо срочно уходить отсюда!» торопила их девушка, одновременно наставив ствол оружия на распахивающиеся двери лифта. Кабина оказалась совершенно пустой. Лишь кровавые пятна закрасили некогда блестящие хромом внутренние стены. «Еще секунду!» — с напряжением в голосе произнес хирург, затягивая последний надрез на шее Артура. Несколько округлых предметов взялись будто бы из ниоткуда и со звоном покатились по коридору гостиницы. На пол! закричала Ким в тот момент, когда оглушительные взрывы накрыли все вокруг. Яркой вспышкой мигнули лампы и вновь угасли, оставляя часть помещения в серой дымке от взрывов. Даже еле-еле пробивающийся снаружи свет был не в силах разогнать густое облако пыли. Немедля Ким всадила половину обоймы в направлении лестницы, откуда предположительно и были брошены гранаты. «Похоже, они перекрыли выход. Что будем делать?» — спросил Милен, пытаясь как можно сильнее прижаться к полу. «Может, в лифт?» — предложил испуганный хирург. «Нет, бежим, нам нужно добраться до дальнего крыла, там есть запасная лестница, по ней мы сможем спуститься», ответила Ким и сделала еще несколько выстрелов. Раздался сдавленный крик. Похоже, все-таки одна пуля достигла своей цели. Но, разумеется, нападавших это не остановило. В ответ полились сгустки ионных зарядов и хлопки обычных пуль. Канонада выстрелов заглушила остальные звуки. «Сейчас! Или никогда!» — крикнула Ким и изо всех сил бросилась к запасному выходу. Остальные не стали терять драгоценного времени, пока не осядет дымка от взрывов, и последовали за ней. Даже хирурги решили не испытывать судьбу и поспешили убраться с этажа. Разрывы снарядов то и дело пролетали в считанных сантиметрах от Артура. Яркая вспышка ударила в спину бегущего доктора, в одно мгновение окрасив белоснежный халат расползающимся бордовым пятном. Он упал на пол, не успев издать ни звука. Не сбавляя скорости, Ким буквально влетела на лестничную клетку. Даже если бы там была засада, в любом случае это был единственный выход. К счастью, на самой лестнице никого не оказалось, лишь громкие голоса и топот тяжелых ботинок слышались снизу. «Давай, быстрей, быстрей, пока не ушли, они мои!» — кричали бегущие вверх люди. «Вниз нельзя!» — выпалил Артуру, взглянув через перила. «За мной!» — быстро кинул Ким и бросилась вверх по лестнице. Они бежали со всех ног, одним толчком перепрыгивая сразу через несколько ступеней. От головокружительного напряжения даже боль от раны практически не чувствовалось, оставляя лишь животный страх погони. Страх, приближающийся смерти, ставший неотъемлемой частью сумасшедшего шоу, устроенного на потеху кровожадного зрителя. Выход на крышу оказался закрыт ржавым навесным замком. Несколько выстрелов без труда прожгли металл, и дверь, наконец, поддалась. Крики внизу неожиданно затихли, словно хищники затаились перед смертельным броском. Конечно же, выяснять причину никто не собирался, и Артур, пнув ногой дверь, выбил оставшийся засов. Крыша оказалась абсолютно пустой. Усилившиеся дождь и постоянная мгла придавали картине еще большую безысходность. Сырость и постоянные испарения не давали дышать. Весь воздух пропитался гарью. — Допрыгались, черт! — констатировал Милен. — Ну нахрена я вас послушал, умников? — Должен быть выход, так не бывает! — тараторила Ким, стараясь сохранить самообладание. — Тихо, вы это слышите? — спросил Артур, пытаясь уловить знакомые звуки гудящего двигателя. И вправду, гул турбин летящего флайера слышался все более отчетливее. И спустя мгновение летательный аппарат вознесся над крышей гостиницы, едва не врезавшись в яркие неоновые буквы рекламного щита. «Все-таки Бог нас любит», — на выдохе констатировала Ким и бросилась к неуверенно снижающейся машине. Когда до нее осталось не более десяти шагов, девушка резко остановилась. Шестое чувство подсказывало ей, что тут что-то не так. Кузов флайера имел отчетливые следы от попаданий, пуль и ионных снарядов. К счастью, конструкция выдержала, но кровавые пятна не позволяли рассмотреть салон машины. Двери флайера поползли вверх, открывая изуродованный салон. Прямо на холодный бетон выпал Олег. Его лицо было покрыто жуткими ранами, но он все еще был жив. Оставив сомнение, Ким бросилась на помощь умирающему другу. «О, Господи!» — со слезами на глазах произнесла девушка. «Кто это сделал?» Только и смог прохрипеть Олег, взглянув затухающим взглядом на свою возлюбленную, которой он так и не успел признаться в своих чувствах. Тебя срочно нужно отвести в операционную, трясущимися руками Ким пыталась зажать кровоточащие раны. Там есть все, чтобы остановить кровотечение. Там я смогу. Олег приложил палец к рту девушки и тихо прошептал: «Он здесь. Беги». о чем ты? Непонимающая спросила Ким, ощущая, как тело ее друга ослабло, а глаза, неестественно, закатились. Но ответ пришел сам собой. Причем он оказался в виде сетки, вылетевшей из причудливого оружия, абсолютно несвойственного простому бандиту или военному. Толстые и хитро сплетенные канаты мгновенно обволокли девушку, а сила инерции протащила ее несколько метров до края крыши. Огромная высота, сулящая неминуемую смерть, разверзлась под ногами. Пронзительный крик вырвался из горла сам собой, но пленившая ее сеть оказалась невольной спасительницей. Одна из веревок случайно зацепилась за край огромной неоновой буквы, и та с треском начала срываться с креплений. К счастью для Ким, ее веса оказалось недостаточно, чтобы сломать все крепления, поэтому она так и осталась висеть над огромной пропастью. «Там!» — крикнул Милен, указывая на дальний край крыши. Внушительный черный силуэт сидел на самом краю и вглядывался вниз сквозь пелену тумана и дождя. «Кто ты такой?» — спросил Артур, осторожно делая шаги в сторону лежащего пистолета Ким. «Я тот, кто принесет ваши скальпы на алтарь правосудия», — ответил мужчина и приподнялся на ноги, повернув лицо в сторону жертв. Твердый, как камень, взгляд устремился прямо на Артура. Он словно прожигал его насквозь. В черных зрачках не таилось зла или неуважения. В них не было мести, ярости или боли. Лишь пугающее спокойствие, выглядевшее слишком неестественным в столь опасной ситуации. На голове был надет шлем, отдаленно напоминающий полицейский, но сбоку были яркие насечки, не принадлежавшие стандартному обмундированию копа. Бронежилет отливал металлическим блеском, а по бокам виднелись рукояти пистолетов. В руках у него была автоматическая винтовка зарубежного образца, так как за все время службы Артур никогда не попадалось в руки подобного оружия. «Ты охотник?» «Я инструмент правосудия. Меня называют палач. Я тот, кому дано право забрать ваши жизни». «И кто ж тебе его дал?» Милен осторожно отходил в сторону, стараясь не делать резких движений в то же время немного отвлечь внимание на себя. «Я не с ними! Пощадите меня!» заголосил оставшийся в живых врач. «Пожалуйста, поверьте, я не с ними!» «Вы все преступники, и вам уготована кара за те злодеяния, что вы совершили против честного народа». Последнюю фразу охотник произнес прямо в камеру специально спустившегося пониже дрона. «Нет!» — заявил Артур, косясь на выпавший из рук ким пистолет «Дело не в правде и правосудии, ты просто очередной гребаный свихнувшийся наемник и убийца». Уловив мгновение, стремительным рывком Артур бросился к спасительному оружию. Выстрелы из вскинутого охотником автомата не заставили себя ждать. Очередная сетка полетела в сторону беглецов, но не смогла попасть в цель. Благо, от проливного дождя покрытие стало скользким, и, упав на живот, Артуру удалось проехать еще несколько метров. Всполохи выстрелов вновь расчертили крышу яркими вспышками. Милен бросился к флайеру. Ствол автомата уже был нацелен в голову стремительно бегущего чернокожего, как вдруг резкий толчок пули, ударившийся о бронежилет охотника, заставил скосить выпущенную очередь смертоносных зарядов. Несколько новых отверстий образовалась в кузове машины, но Милен все же успел вовремя скрыться за обводами стального корпуса. Когда ствол автомата вновь оказался направленным на Артура, расстояние между ними оказалось сокращено настолько, что удар ногой смог достичь цели и выбить оружие из рук. Охотник прорычал и пнул Артура в грудь. От сильного удара дыхание перехватило, однако попавший в кровь адреналин не позволял потерять концентрацию. Они вцепились друг в друга, напоминая разъяренных медведей, отстаивающих свое право на жизнь. Резкие и стремительные выпады сыпались и блокировались с молниеносной скоростью. Тяжелейшие удары ногами порой достигали своих целей, но сдаваться никто не собирался. После очередного удара, рассекшего лоб Артура, палачу удалось перехватить инициативу и невидимым движением достать нож. Лезвие вспорхнуло, словно бабочка, и вошло прямо в плечо, чудом миновав грудную клетку. Артур захрипел, почувствовав, как, несмотря на стимуляторы, адская боль разлилась по всему телу, сводя судорогой мышцы. Очередной смертельный замах обязан был поставить точку в этой борьбе. Но когда лезвие уже почти вошло в грудь жертве, Артур подставил свою руку. На удивление, лезвие звонко ударилось об нее и застряло в хитросплетениях титановых жил. Не дав противнику опомниться, Артур ударил его свободной рукой в голову. К несчастью эффект дезориентации длился недолго. Охотник ловким движением достал из кобуры два пистолета и уже вновь был готов расправиться с жертвой, как вдруг ему на спину запрыгнул человек в перепачканном грязью хирургическом халате. В руках доктора блеснул скальпель и словно жало пчелы вонзился в шею как раз между шлемом и бронежилетом. Фонтаном брызнула кровь, заливая и без того почерневший халат. Выкрутив свои объективы на максимум, камеры дронов снимали картину со всех возможных ракурсов, стараясь передать действие в наилучшем виде. Теперь уже зарычал палач «Я убью вас!» Сильным рывком он сдернул худую фигуру со своей спины, достав из шеи окровавленный скальпель. Он с яростью воткнул его в грудь несчастного врача. Тело хирурга мгновенно ослабло, и тот затих. Я убью вас! Вновь прокричал охотник и потянулся к выпавшему пистолету, дабы окончательно расправиться с Артуром. Как почувствовал тычок в спину. Я убью вас! Вновь прокричал охотник и потянулся к выпавшему пистолету, чтобы окончательно расправиться с Артуром, но почувствовал тычок в спину. Кровь фонтаном брызнула из-под бронежилета. Но ему все казалось нипочем. То ли действие стимулятора было настолько сильным, то ли это воля этого человека заставляла идти до конца, веруя в непоколебимость своих убеждений. Но несмотря на все, он медленно повернулся в сторону, откуда прилетело еще одно крошечное жало. От обильной потери крови движения охотника стали более плавные и будто бы заторможенные. Он стал больше похож на разъяренного быка, загнанного Тореадором и почувствовавшего близость смерти. В налитых кровью в глазах не осталось и следа былого спокойствия и уверенности. «Я убью вас!» — Прохрипел палач в тот момент, когда еще несколько пуль, выпущенных Миленом из подобранного автомата, наконец-то смогли пробить тяжелую защиту. Грузная фигура опустилась на колени и медленно завалилась на бок. «Не в этот раз, урод!» Зло бросил ему Милен и, как в старых добрых фильмах про героев-вестернов, сдул дымок, поднимающийся от раскаленного ствола. «Помогите!» — раздался испуганный голос Ким. «Помоги ей!» — попросил Артур, с трудом поднимаясь на ноги. «Нужно уходить отсюда, пока не появились новые охотники!» Словно услышав эти слова, из открытого люка, ведущего на крышу, вновь послышался топот и крики. Милену с трудом удалось вытянуть сеть на крышу и освободить перепуганную девушку. Ее глаза метались из стороны в сторону, а дыхание до сих пор не могло прийти в норму. «Я... я думала, это конец», — выдавила из себя Ким, бросив взгляд на бездыханное тело Олега. это только начало», — устало ответил Артур. «Теперь они точно поднимут против нас все, что есть». «Надеюсь, эта развалюха еще в состоянии подняться в воздух», — сказал Милена, осматривая потрепанный флаер. «Ты как?» — спросила Ким, переводя взгляд на окровавленное лицо Артура. «Еще повоюю». «Господи!» — ужаснулась девушка, разглядев раскуроченный металл, торчащий из руки Артура. «Что это? Сейчас не время!» — ответил тот, забираясь в салон флайера. «Летим отсюда!» Милен быстро прыгнул за пульт управления. Когда все оказались на борту, флайер взревел своими двигателями и, оторвавшись от крыши, начал медленно набирать высоту. С виду машина пострадала довольно сильно, но ее ресурс был еще не исчерпан. По крайней мере, на это надеялся Милен, выжимая из аппарата остатки его возможностей. Вдогонку раздались несколько выстрелов, но расстояние уже было слишком велико, и снаряды яркими всполохами оставались позади. «Это трагедия». Скорбящим тоном произнес Кель. «Это невосполнимая утрата, которую мы понесли, еще долго не сможем забыть. Палач был поистине честным и великим человеком. Он отдал жизнь за вас, за меня, за всю страну. Почтим же его память минутой молчания». Все звуки в зале утихли. Отчет каждой секунды отдавался болью в сердцах сотен людей, скорбящих об утрате. Даже вечно гудящая толпа на площади возле Кремля и та затихла, отдавая последние почести всенародному любимцу. Но, как и слава, скорбь – дело приходящее и уходящее так же стремительно, как и бесследно. Пришло время выбрать очередного счастливчика, совершенный интонным заявил Кельт. Гонка продолжается, и мы должны, несмотря ни на что, пройти весь этот путь с нашими героями, потому что это шоу. Он направил микрофон в сторону зала, откуда тут же послышались сотни голосов. "Гонка героев! Гонка героев!" скандировала толпа. "Да!" воскликнул Кельт и вскинул вверх руки. На сцену вышел человек в строгом черном костюме и, приблизившись к шоумену, прошептал что-то на ухо. «Уважаемые и горячо любимые гости!» — Кельт обратился к залу. «Я вынужден ненадолго откланяться, но вернусь к вам очень скоро. А пока не переключайте!» Шоумен в сопровождении охранников поспешил скрыться за сценой. «То есть как это вы их потеряли?» — следуя к своему кабинету, выкрикивал Кельт на разводившего руками испуганного менеджера. «Мы мы, мы делаем все возможное, чтобы отследить их местоположение. Сигнал пропал внезапно. Мы мы сами не ожидали». «Тупоголовые идиоты!» — рявкнул Кельт и, буквально ворвавшись в кабинет, захлопнул дверь прямо перед носом своего сотрудника, не дав ему ступить даже шага внутрь. До боли знакомое лицо смотрело сразу со всех экранов головизоров, которыми была увешана дальняя стена. «Господин президент!» — расплывшись в искусственной улыбке, произнес Кельт, усаживаясь в свое кресло. «Рад, что вы следите за нашими достижениями». «Не заговаривай внизу». «Зубы, кельт, твои бегущие крысы разворошили осиное гнездо, и теперь благодаря им Петербург пылает очагами неповиновения. Для того, чтобы сейчас вернуть ситуацию под контроль, придется ввести войска». А ты понимаешь, чего это будет стоить? Господин президент, оправдываясь, начал кельт, мгновенно спрятав улыбку за маской покорности. Ситуация у нас под контролем. Согласен насчет небольших шероховатостей, но в целом, благодаря нашему рейтингу, мы с лихвой окупим все сопутствующие расходы, а смерть горстки митингующих, ну, лишь послужит символом непоколебимости вашей силы. Мягко стелишь, да жестко будет спать. Ты разобрался с тем чернокожим ублюдком, о котором я тебе говорил? Нет еще, сэр, но мы как раз этим сейчас и занимаемся, и за Понимаешь, эти мои лучшие люди. Ты не глупый человек, Кельт. И я думаю, ты понимаешь, что недалек тот день, когда ты сам можешь оказаться чертовым героем, подыхающим на радость тупоголовых избирателей. Я, я пошлю лучших из лучших охотников. Они прекрасно умеют справляться с любой задачей, так что вам не больше беспокоиться. И к тому же в этот раз я приберег особый сюрприз для наших героев. Я тебя предупредил, Кельт. Смотри, не подведи меня сказал человек с экрана и отключил связь. Очередной девиз корпорации, прыгающей по всем экранам, гласил «Вся жизнь — игра». Кельт вскочил из своего кресла и, вырвав клавиатуру из разъема, с яростью бросил ее в один из головизоров. «Старый козел! Да как ты смеешь так разговаривать со мной?» Обращаясь к разбитому экрану с пеной у рта, верещал Кельт. «Да я самый известный человек на Земле, а ты всего лишь чиновник, чье время скоро закончится. Вот тогда мы и посмотрим, кто останется на плаву, а кто побежит от моих охотников, ублюдок». Несколько проходящих мимо человек, услышав крики из кабинета своего руководителя, тут же ускорили шаг. А некоторые вовсе поспешили обойти его стороной. Им было Хорошо известно, что от одного неверного слова или взгляда сейчас можно остаться не только без работы.